В зал вбежали два стражника Эверард быстро подобрал ультразвуковой парализатор И передвинул регулятор на полную мощность Пролетевшее рядом копье задело его руку, он дважды выстрелил, и массивные тела стражников осели на пол. Теперь они не придут в себя в течение нескольких часов. Пригнувшись, Эверард настороженно прислушался. Из внутренних покоев доносился женский виск, но в дверях больше никого не было. «Думаю, мы выиграли», — отдышавшись про б о р м о т а л о н «Похоже». Уитком п уставился на мертвое тело распростёртое на полу о н о показалось ему трогательно маленьким и они думал что придется убить его сказал эверард но время не п е р е у п р я м и ш ь наверное так и было записано лучше уж такой конец чем в суд патруля и с с ы л к а на какую-нибудь планету добавил уитком по букве закона он был вором и убийцей заметил эмиард правда он пошел на это ради своей великой мечты Которую мы разрушили Ее могла разрушить история Так, скорее всего, и было бы Одному человеку для такого дела не хватит Ни мудрости, ни сил Мне кажется, большинство бед Человечеству приносят фанатики С добрыми намерениями, вроде него В таком случае Нам что, нужно опустить руки И пассивно принимать все, что происходит? Так? Подумай о своих друзьях из 1947 года в о з р а з и л а в е р а р д Их бы попросту никогда не существовало. у и т к о м снял плащ и попытался очистить его от крови. и п р о й т и сказал Эверард, и быстрым шагом направился к двери в глубине зала. Там пряталась наложница, которая испуганно вытарщила на него глаза. Для того, чтобы выжечь замок, пришлось воспользоваться бластером Штейна. В задней комнате находились темпомобиль из Империи Инк, а также книги и несколько ящиков с оружием и снаряжением. э в е р а т загрузил в машину времени все, кроме ящичка с изотопным топливом. Его нужно оставить, чтобы в будущем они смогли узнать обо всем, вернуться в прошлое и остановить человека, который решил стать Богом. «Может, ты доставишь все это в 1894-й на склад компании?» – спросил он. «А я отправлюсь туда на нашем роллере и встречусь с тобой в управлении». Уитком долго смотрел на него, ничего не отвечая. Потом выражение растерянности на его лице сменилось решимостью. «Все в порядке, дружище», — сказал англичанин. Он как-то грустно улыбнулся, потом пожал Эверарду руку. «Ну, прощай. Желаю удачи». Эверард провожал его взглядом, пока он не скрылся внутри гигантского стального цилиндра. Слова друга озадачили Эверарда. Через несколько часов их ждало чаепитие в 1 8 9 4 Беспокойство не покинуло его и после того, как он выбрался из дома и смешался с толпой. Чарли – парень со странностями. Ну что ж. э в е р а р беспрепятственно покинул город, добрался до р о щ и ц ы и вызвал туда т а м п а р о л е р Поблизости могли оказаться люди, которые непременно прибежали бы посмотреть на странную птицу, упавшую сюда с небес. Но он, тем не менее, не стал спешить и откупорил флягу с Элем. Ему просто необходимо было выпить. Затем он о к и н у л напоследок взглядом Древнюю Англию и перенесся в 1894 год. Как и было условлено, его встретил Мейн Уэйзеринг со своими охранниками. А руководитель отделения встревожился, увидев, что патрульный прибыл один, а его одежда покрыта засохшей кровью. Но Эверард быстро всех успокоил. Ему потребовалось довольно много времени, чтобы вымыться, переодеться и представить секретарю полный отчет об операции, и он думал, что Уиткомп вот-вот приедет в Кебе. Но англичанина все не было и не было. Мейн Уэзеринг связался со складом по рации, помрачнел и, повернувшись к Эверарду, сказал «Все еще не появился? Может, у него возникли неполадки?» «Вряд ли. Эти машины очень надежны». Эверард закусил губу. «Не знаю, в чем дело. Может быть, он неправильно меня понял и вернулся в 1947 год?» Послав туда запрос, они установили, что в и т к о м п не появлялся и там. Эверард и м а й н у э з е р и н г отправились пить чай. Когда они вернулись в кабинет, новых с р е д н и й б у д е т к о м б е так и не поступало. «Лучше всего обратиться к полевым агентам», — сказал Мейну э з е р и н г Я думаю, они смогут его отыскать. Нет, подождите. Эверард остановился как вкопанный. в о з н и к ш и е у него еще раньше подозрение переросло в уверенность. Боже! Неужели? У вас есть какая-то догадка? Да. Что-то в этом роде. Эверард начал стаскивать себя викторианский костюм. Его руки дрожали. Будьте добры, доставьте сюда мою одежду двадцатого века. — попросил он. — Возможно, я сам смогу найти его. — Вы должны предварительно сообщить патрулю о ваших предположениях и дальнейших намерениях, — напомнил Мэйн Уизеринг. — К черту патруль!